«Вы в списке приглашённых». Водитель ещё раз предложил мне довести до ближайшей полиции. Но я не хотела рисковать. Моей целью стала увидеть Егора. Странно, но в безвыходной ситуации я больше ни о ком не вспомнила. Надеялась на Морозова как на мессию и понимала, что прорваться к нему надо любой ценой. А потом? Потом случится чудо. Поблагодарив водителя, который денег не взял и оставил свой телефон для связи, я вошла в башню. Пересекла огромный стеклянный холл и остановилась у стены с вращающимися прозрачными дверями. Они напоминали вертушки в супермаркетах, но было видно, что здесь они совершенно другие. С правой стороны от барабана, в котором были закреплены стеклянные створки, стояла вызывная панель. Те, у кого были пропуска, прижимали их к специальному, выделенному красному прямоугольнику и проходили внутрь. Такие, как я, нажимали кнопку вызова и говорили кому-то невидимому о причине посещения. Людей было немного, но мне не хотелось, чтобы кто-то знал, к кому я пришла. Поэтому я выбрала самую дальнюю из дверей и, когда подошла моя очередь, нажала кнопку. «Дарья Владимировна Морозова к Егору Александровичу Морозову», «Секундочку». В холле продолжалась обычная суета. Кто-то приходил, кто-то уходил. Но вокруг меня словно образовался вакуум. Те, кто слышал мой голос, развернулись с любопытными лицами. Открыто меня рассматривали. Даже видеокамеры, казалось, вытянули свои штативы, словно шеи, в мою сторону. Я поёжилась от неожиданного внимания. А потом вспомнила, зачем пришла и выпрямила плечи. «Даже если меня сейчас заставят раздеться и пройти досмотр, я это сделаю. Если не будут пускать, не сойду с места. Буду стоять в створках вертушки, пока они не сообщат о моём визите Морозову. Буду уговаривать, упрашивать, угрожать, но своего добьюсь. Проходите». Это было произнесено так спокойно, что я решила, что меня разыгрывают. «Повторите, пожалуйста». «Проходите в вертушку. Я снял блокировку двери. Вы в списке приглашённых». Не веря своим ушам, я зашла в цилиндр. Механизм мелодично заурчал и плавно провернул створку двери. Сначала я оказалась в изолированной камере между двумя створками и внешней стенкой цилиндра, а потом вышла во внутреннюю часть холла. Ко мне тут же подошёл мужчина в тёмном костюме. «Я провожу вас к Егору Александровичу». «Я сама могу дойти, если скажете, куда». Мужчина оглядел меня цепким взглядом и ответил очень мягко. «Таковы правила». Вокруг было несколько человек в таких же тёмных костюмах. Они вроде бы и не смотрели в мою сторону, но я чувствовала их внимание. А ещё сразу поняла, что стоящий передо мной — главный. Хотя у него и бейджа не было». Но по манере держаться по выправке и уверенности, я точно понимала, этому перечить не надо. Молча кивнула, и он повёл. Мы ехали на лифте, переходили в другой рукав здания и снова поднимались, и так несколько раз. Я сбилась со счёта поворотов и выходов. И всё это по карточкам и кодам, куда я попала. Знала, что Егор стал крутым бизнесменом, но чтоб настолько... Вокруг было всё на высшем уровне. Мебель, дизайн, сотрудники. Их можно было снимать для журналов об успешном успехе в будущем. Настолько фантастичными они выглядели. И я бесконечно чувствовала свою неуместность здесь, в простой летней юбке ниже колен и брендовой рубашке. Простушка на званом приёме, да и только. Начала сжиматься, а потом вспомнила фотографию Веронички у мамы на руках. и меня словно кипятком обдало. Я сюда не на собеседование пришла, а значит, надо держать голову высоко и договариваться с бывшим мужем о жизни его дочери. Плевать. Я решительно затопала каблуками. Сопровождающий уловил смену настроения, метнул на меня настороженный взгляд. Но комментировать не стал. Молча распахнул передо мной дверь в приёмную, приложив карточку к гладкой панели без опознавательных символов. Навстречу нам вскочила секретарша. Такая же стильная, как всё вокруг. Её что, построили сразу вместе с зданием? «Дарья Владимировна, Егор Александрович примет вас через две минуты. Могу предложить вам на выбор чай, кофе...» Она запнулась. Потом её взгляд скользнул по моему растрёпанному виду. Измятой юбки. Гигиеническую комнату с набором косметических средств. «Воздержусь», — рявкнула я грубее, чем следовало. «Просто это предложение меня действительно задело». «Как вам удобно?» Секретарша отступила на шаг, шурша подолом офисного платья и оставляя за собой шлейф дорогого парфюма. «А мне удобно сбежать отсюда, сверкая пятками, но за моей спиной дочь». Слёзы подступили к горлу, но я не сдалась. Вздёрнула подбородок и сжала кулаки. Поймала на себе одобрительный взгляд сопровождающего. Но и ему ответила наглым взглядом. «Не нуждаюсь ни в чьём одобрении. Ни в чьём. Я сюда не красоваться пришла».